Глава 14. -я. Обжигающий дар. «Вы что, опять с Маргаритой подцапались кувырком тебя через коромысла?» Майор зашел ко мне ближе к вечеру. «Владимир Степанович, хоть вы не сыпьте соль на раны, голова и так кругом идет. То уголовники, то очкарики, теперь еще и проблемы внутри группы. Да я в собственных мозгах порядка навести не могу. А тут еще Людмила пропала, и от Ильи ни слуху ни духу». Полдня валяния в постели благотворно отразились на моем состоянии. Исчезла слабость, прекратилось головокружение, прорезался аппетит. Я безжалостно расправился с фруктами, выпил сок и был готов принять более серьезные меры по борьбе с голодом. Но сначала хотелось дождаться хоть каких-нибудь вестей от Шатенки. «Все у нас не тик-так», — кивнул служивый. «Шелестова заперлась в номере и никого к себе не пускает» я подобрался было к ее двери хотел прощупать чего она там себе надумала так представляешь научилась закрываться даже сомневаться начал не выпрыгнула ли в окошко постучал дверь открыла но общаться на отрез отказалась ваши телепатические способности на нее больше не действуют говорю же тебе закрылась наглухо я теперь лишь иноземцева и илью читать могу только грунев наш похоже загулял со вчерашнего вечера его не видел «Никакой дисциплины! Так серьезные дела не делаются, ешь его медь!» «Как Сашка со Славиком?» «Сибиряк нормально, а Славка сильно напуган. Разве можно юнца таким страхом подвергать? Из памяти целые сутки выпали!» «Думаю, что очкарики выкачали из них всю информацию о нас. И мне это очень не нравится. Я вспомнил о том, как неизвестный вчера говорил о целительстве». «Думаешь, я в восторге? А тут еще вы с Маргаритой!» — Степаныч, я же предупреждал. Не стоило мне работать утешителем в тот день, когда ребята пропали. Если она приняла мои слова слишком близко к сердцу, то еще фантазию подключила. — А если бы она что с собой сотворила? — Ух уж эти женщины. Степаныч, вы женаты? — Был, но мы давно разбежались из-за моей работы. — То есть кое-какой опыт совместной жизни все-таки имеется? И как объяснить даме, что не время сейчас для шекспировских страстей? Нашел у кого спросить, как заставить вражину землю жрать, я подсказать могу а с бабами. Уволь! У них все на чувствах построено. И когда надо, и тем более когда не надо. я охота им осложнять жизни себе и людям, да еще в такой момент. Я снова набрал номер Людмилы. Телефон не работал. Кого вы вызваниваешь? Мы вы сегодня с ней утром общались. У девушки отца убили Виктора. Ешь твою медь! Очень жаль. И мужика, и девицу. Как думаешь? «С нами это связано?» «Понятия не имею». «Как бы они до Михаила Федоровича не добрались, нас прямо как волков обложили». «Кстати, я сегодня говорил с генералом, посоветовал в Москву не возвращаться». «А он?» «Сказал, что как только пристроят внучку в надежном месте, приедет на помощь». «Может, Но... оно и правильно. Если Виктор больше нет, нам подмог нужна. Я так понимаю, разговор с очкариком у тебя не шибко хорошим получился». С какой стороны посмотреть? С одной, мне удалось нечаянно забыть там их телефон, и все обошлось без заключения договоренностей. В остальном, пощады от них ждать не стоит. Все настолько жестко? Их, в принципе, не устраивает сам факт нашего существования. В детали собеседник вдаваться не стал. Я набрал номер Ильи. Его аппарат тоже был недоступен. Телефон Леры запомнить не успел, и сейчас мысленно корил себя за невнимательность. Может, у Маргариты спросить, где наш электронщик? «Хочешь, чтобы я позвонил?» «Сам справлюсь». «Слушаю», — раздался в трубке неприветливый голос. «Рита, можешь определить, где находится Илья?» «Сам у него спроси». Он отключил телефон. «Значит, не хочет, чтобы его тревожили», — пробурчала девушка. «А может, его в этот момент убивают, а мы даже не знаем где». «Недавно я именно так и думала об одном человеке, а потом нашла его в постели с развратной женщиной. Илья также имеет право на личную жизнь» что я такая, чтобы ему мешать?» «Ну, если ты именно так ставишь вопрос...» «Извини, что потревожил по пустякам. Больше не буду». Я отключил связь. Видимо, разговор отчетливо отпечатался у меня на лице. Майор покачал головой. «Послала?» «Почти. Извини, Семен. Иду себе как дурочка. Со мной, точнее, с моим даром. Что-то случилось. Я потеряла способность определять местонахождение каждого из нас. Но Грунёву передала, чтобы он с тобой связался». «Ты чего застыл?» Маргариту слушал. У нее проблема с даром. Видать, защита от телепатии вытеснила ее способность определять положение ребят. Может, она из-за этого так расстроилась, — предположил я. «Сходить к ней?» — спросил Степаныч. «Только не мне». Звонок сотового заставил вздрогнуть. Наконец-то! Я увидел на экране имя электронщика. «Семен, ты как себя чувствуешь?» «Нормально. Куда вы все запропастились?» «Людмила в тяжелом состоянии. Мы в больнице». Он назвал адрес. «Что случилось?» «Подрезали ее сильно. Большая кровопотеря». «Ждите, я сейчас приеду». «Что там?» — взволновался майор. «Людмила в больнице». Резко поднялся с кресла, но был вынужден застыть на пару секунд. В глазах потемнело. «Я с тобой». «Возражать не буду». Через полчаса мы бежали по больничному коридору. Перед реанимационной палатой увидели Илью с Лерой, а рядом мужчина в белом халате. Виноватое выражение его лица мне сразу не понравилось. «Что с ней?» «Состояние крайне тяжелое». «Она выживет?» «Шансов очень мало». Врач начал перечислять повреждения. «Я мало что смыслю в медицине. Да и в анатомии мои познания крайне далеки от среднестатистических, поэтому термины доктора пропустил мимо ушей». Мысли заработали совершенно в ином направлении, а когда хирург закончил свою путанную речь словами, она неумолимо увидает, как срезанный цветок, решение было принято. «Мне нужно зеркало и два человека в помощь». «Вы куда?» — остановил врач. «К ней!» «Поверьте, вы ей ничем не поможете». «Нет уж, поверьте мне, вы!» Я горкнул так, что стал центром внимания всех, кто находился возле палаты реанимации. «Если сами спасти человека не можете, не мешайте другим! Где у вас зеркало?» Опешивший медик кивнул мне за спину. «Илья, снимай за мной!» «Господа, я вызову охрану!» — попытался вразумить нас хирург. «Не стоит!» — майор предъявил удостоверение. «В таком случае снимаю с себя всю ответственность!» Интересно, о какой ответственности могла идти речь, если он фактически подписал девушке смертный приговор? Без проблем. Я открыл дверь и направился к кровати. Минута на определение места. Расположился на полу справа. Установил Илью с Лерой. Указал, под каким углом держать зеркало. Постарайтесь его не дергать. Доктор оказался прав. Ее цветок действительно увидал. Рыжие, как и ее волосы, лепестки медленно скручивались от краев к центру. И опять в моих ладонях Не возникло покалываний. Ну ж нет, милая, тебя я смерти не отдам, хоть она дерись. Я Виктору обещал за тобой приглядывать. И нечего тебе к нему спешить. Держись. Работа оказалась каторжной. Стоило выпрямить один лепесток и взяться за соседний, как исправленный, скручивался снова. Руки начали накаляться уже после первого круга. Я снова возвращался к началу пути. Метод себя не оправдывал. Нужно было придумать что-то иное, ведь моя энергия не бесконечна. Только не паниковать. «Способ есть, и я должен его отыскать». Выпрямив лепесток, решил заняться его шлифовкой. «Только бы успеть». Руки буквально горели, в суставах появилась ломота. И все-таки он засиял. Ярким, ослепительным дорезив в глазах светом, который не только приостановил процесс увядания цветка, но и благотворно сказался на состоянии соседних лепестков. Они медленно начали выпрямляться. У меня открылось второе дыхание. Казалось, свет заставил ладони наполниться энергией. Они в зеркальном отражении также загорелись золотым блеском, и мне больше не приходилось отвлекаться на построение защитной оболочки. Вскоре новый спасенный лепесток принялся за восстановление соседей на противоположном краю цветка. Семён, достаточно! Твои руки!» Голос Ильи донесся сквозь туман. «Степаныч, найди врача!» Также гулко прозвучали слова Леры. Они убрали зеркало, когда я заставил сиять третий лепесток. Прибежавший врач сначала взглянул на показания приборов. «Что он сделал?» «Доктор, у него руки обожжены!» «Поднимайте больного!» И только сейчас в поле моего зрения попали... «Ничего себе!» Кожа на пальцах вздулась волдырями, словно их продержали несколько секунд в кипятке. Боль ураганом пронзила все тело. Крик, раздавшийся в больничном коридоре, мало походил на человеческий. Бешено заколотилось сердце. Стало казаться, что я отъезжаю, причем точно знал, мне туда не надо. Почувствовал дрожь во всем теле. «Доктор я что уметь Что с ним?» «Болевой шок. Сейчас снимем». Мне сделали два укола. Обработали ожоги, наложили повязку, потом куда-то повезли на тележке. Больше всего я боялся потерять сознание. Думал, если не удержусь, обратно могу и не вернуться. К счастью, обошлось. Меня, наконец, перестало трясти, боль заметно ослабла, и барабаны сердечного ритма уменьшили частоту и громкость. «Ты как?» спросил бледный, как мил Илья. «Уже лучше», — прохрипел я. «Господа и дамы, прошу освободить палату и дать пациенту отдых. Приходите завтра». «Я останусь здесь», — заявил Грунёв. «Как Люда». «Теперь нормально. Ты лучше закрой рот и молчи. то последние силы через глотку уйдут». Я решил не спорить. Покорно закрыл не только рот, но и глаза. И провалился в забытье. Когда изо дня в день снится один и тот же сон... Это у любого человека вызовет подозрение. Поневоле начнешь искать объяснение, и самое распространенное «съел чего-нибудь на ночь глядя» уже перестанет удовлетворять. Мои видения почти каждый раз были связаны с зеленым шестигранником. Точнее, зелеными являлись основания плиты, а боковые грани... Сначала они все имели серый цвет, потом одна за другой теряли невзрачные наряды. Красный, синий, оранжевый, золотой. Такими сейчас выглядели четыре и Сегодня плита предстала в буйстве огня. Не знаю, кому понадобилось обжигать камень, но плита вращалась над огромным костром. И языки пламени то и дело касались ее поверхности. Неожиданно монолит застыл, подставив одну из серых граней на растерзание огню. Я почувствовал нестерпимый жар, когда увидел обожженную до черноты предпоследнюю серую поверхность. Именно этой гранью плита начала надвигаться на меня, заслоняя собой все обозримое пространство. Жар резко сменился пронзительным холодом, заставившим меня проснуться. «Ты чего?» Рядом сидел заспанный Илья. «Кошмар замучили», — просипел я не своим голосом. «Тут водички не будет?» «Сейчас сообразим». За окном светило солнце. Синее небо радовало глаз, но на сердце продолжало давить тревога. Стакан воды убрал сухость во рту. Говорить стало намного легче. «Как Людмила». Пришла в себя, даже вставать пыталась, но врачи не дают. Тебе, кстати, тоже не рекомендовали. Ты как вчера умудрился руки обжечь? Сначала найди вопрос, на который я знаю ответ, а потом задавай. Меня недавно предупреждали, что дар может оказаться опасным для своего обладателя. Вот я и добрался до той черты, видимо. Но это все мелочи, главное рыжая очухалась. Ты бы видел ее доктора. Мужик на тебя как на волшебника смотрел. Фиг с ним. Расскажи, что у вас вчера произошло? Кто посмел на девушку с ножом? Тебе нельзя волноваться. Он отвел взгляд в сторону. Можно. Давай, не тяни, а то подумаю, что ты мне не друг. Да тут такое дело. Говори уже. Как скажешь? Я ведь не с самого начала туда явился. Мы с Лерой в кафе обедали, вдруг твоя моей позвонила. Сразу взяли такси и за город. Там удачного поселка встретились с Людмилой. Она сказала, что в доме Виктора непрошенные гости хозяйничают. Попросила проникнуть на чердак и кое-что забрать из тайника. Пока я отсутствовал, девушек обнаружил тот самый тип, у которого я сейф уничтожил. Это он привел к дому бандитов. Пока Валерия разбиралась с телохранителями шантажиста, он подкрался к и ножом ее, гад. Тут и я вернулся. После моего удара, думаю, он и так бы не встал, однако Лера рисковать не стала. Ни телохранители, ни шантажист уже ничего и никому не расскажут». «Вот». Он тяжело вздохнул. «Туда ему дорога. Мне казалось, что я и сам бы убил любого, кто посягнул на жизнь Шатенки. «Семен, я не собирался рассказывать тебе подробности. Даже Валерий пообещал». «Ничего страшного. Считай, что я ничего не слышал. Какая там у вас была официальная версия?» «Погоди, сейчас вспомню». «Ага. Она нас вызвала, мы приехали, увидели тела и убегающих бандитов». Людмилу доставили в больницу. Вроде все. Понял. Так и буду говорить, если кто спросит. Знаешь, я бы не хотел общаться с органами. Начну в показаниях путаться. Тебе еще попробуй поймай. Это я легкая добыча. И Валерии, пожалуй, не стоит здесь задерживаться. Она еще ночью ушла вместе с майором. Умница. Ты тоже иди. Без тебя? Мне нужно немного отлежаться, да и руки неплохо бы в порядок привести. Давай-давай, а то придется исчезать на глазах у посторонних. Зачем людей пугать? Ладно, пока. Он испарился и почти сразу раздался скрип двери. Вошел вчерашний врач, а за ним... Алексей Степанович? Вот уж кого не ожидал увидеть. Больной, вы как себя чувствуете? Если интересуетесь, хватит ли у меня сил на разговор, то ответ положительный. Хорошо, тогда оставлю вас наедине. Здравствуйте, Семен. Он пододвинул стул и сел рядом с кроватью. Приветствую. Извините, руки не подам. И не только потому, что она перевязана. Вы чем меня тогда напоили? И для чего, спрашивается? Разве я вам врал? Сразу начал наезжать на старого знакомого. Что мне приказали, то я и сделал. Принялся оправдываться профессор. «Вы ведь все равно сбежали?» «Ага, убежал. Под дулом пистолета и в припрыжку поскачешь». «Какого пистолета?» «А разве вам запись моего побега не показывали?» — язвительно поинтересовался я. «Не было записи. Все камеры наблюдения отключились, а сотрудников сон свалил». «Еще скажите, что я и это организовал». «Разберемся». «Скорей бы, пока не перестреляли всех участников эксперимента». «Вы в курсе?» — удивился он. «О чем?» «На Западе почти все, кто контактировал с камнем, уничтожены. Их не смогли защитить самые оснащенные спецслужбы Европы и Америки». «И в Англии?» «Да. Позавчера пришло сообщение». Женщину пристрелил охранник, который потом пустил себе пулю в лоб. С грустью произнес нежданный гость. Спохватившись, спросил. «А вы откуда знаете, что там тоже проводился эксперимент?» Маргарита. Благодаря ее дару». «От камня?» «Откуда ж еще?» «Понятно. Вы в своем даре, смотрю, разобрались. Врач говорит, людей с того света можете вытаскивать. Правда, при этом чуть самого себя туда не загнал». Я приподнял руки. «Вы за мной пришли?» «Приказ такой у меня есть, но намерений выполнять его сегодня нет. Слишком уж много странностей вокруг вас происходит». Нам переслали данные об утечках эксперимента из стран, где он проводился. От нас ждут ответного хода. Поделитесь информацией. А что взамен? Это избавит лично вас от пребывания в нашей конторе, а меня, возможно, от несчастного случая во время беседы с вами или после нее. У наших западных коллег это уже случалось. «Алексей Степанович, а у вас какое звание?» Зачем спросил я. «Полковник, но форму нашу редко». «И вы действительно доктор?» «Да, только не медицинских наук». «Тебе зачем?» «Просто хотелось бы знать, информация вас интересует в первую очередь как ученого или как представителя органов?» «Второе», — кратко ответил он, давая понять, что тему дальше развивать не стоит. «Записывать будете?» «Уже», — кивнул полковник. «Мой рассказ продолжался чуть больше часа, при этом я старался не называть ничьих имен». Судя по реакции Алексея Степановича, о некоторых наших столкновениях с очкариками он знал. Телекинез, телепатия, телепортация, левитация и целительство. Выключив диктофон, заговорил профессор. Да, в нашем деле ребята с такими способностями были бы очень кстати. О мысли речь? Тоже пригодилось бы. Но очкариков оружие сильнее. Они, я так понимаю, любого человека могут подчинить своей воле. Немного не так. Они умеют перехватывать контроль над чужими телами на время помещения туда своего сознания. Это называется трансмиграция. Я в интернете посмотрел. Бред какой-то. Но по-другому и не объяснишь, почему охранник пустил себе пулю в лоб. Выходит, убежав от нас, вы тем самым спаслись от очкариков. Алексей Степанович выглядел озадаченным. Не уверен, что спаслись. Они нас ни на миг не выпускают из виду. А как вы меня нашли? вопрос мучил с того самого момента как я увидел неожиданного посетителя в палате интернет доктор в своем блоге вчера разместил информацию о чудесном исцелении девушки наша поисковая система сразу его отыскала и я позвонил мужику после вашего опыта с майором мы очень внимательно просматриваем сообщения связанные с зеркалами и улучшением здоровья тогда пожалуй мне не стоит тут задерживаться согласен идти то сможете «Должен суметь». «Тогда держите свой паспорт. Розыск мы не объявляли, и органы внутренних дел к поиску не подключали. В документ я вложил бумажку с моим номером телефона». «На самый крайний случай». «Отвечу, если представитесь как синий заяц», — улыбнулся профессор. Он поднялся и ушел, не попрощавшись. Я начал осторожно вылезать из-под одеяла. Присел. Полет нормальный. Опираясь локтем на спинку кровати, встал. Вроде особых неприятных ощущений не почувствовал. Чуть потемнело в глазах, не более того. Был очень рад, что меня не додумались переодеть. Снова сел. Обуться получилось не сразу. Когда дошел до двери, понял, что сам отсюда не выберусь. Пришлось вызывать Илью. Пока ждал его прибытия, услышал во голове голос неизвестного союзника. «Семен, при первой же возможности войди в форум. Адрес прежний. Твою ж настойчивость и мать ее требовательность под откос безответственности». Как же меня все достали! Куда поедем? К нашему гостиницу или к Валерии? спросил электрончик, когда мы разместились в такси. Мне нужно перекусить и отлежаться, чтобы ни одна живая душа до вечера не побеспокоила. Тогда Клери, ее дома до ночи не будет, а я как раз собирался на нашу старую квартиру заскочить, заодно разобраться с твоим паспортом. Будь осторожен, у меня разговор с главарем Очкариков не слишком получился, могут быть нехорошие последствия. «Как он хоть выглядит?» Его самого я не видел. Этот гад влез в сознание обычного мужика и через него вел переговоры. «Осторожный сволочь!» Мы сидели на заднем сиденье, и мне вдруг показалось, что таксист прислушивается к нашему разговору. Или он подумал, что мы его обсуждаем. Присмотрелся к мужику. «Да вроде все нормально. Скоро действительно буду в каждом видеть врага. С такой жизнью до психушки докатиться, расплюнуть». Самое паршивое, они теперь знают о нас все». «Заставил тебя рассказать?» «Нет, они ребят выпотрошили. Кстати, их бы не мешало проверить на наличие маячков». «Займусь». еще проверь этот документ». Я вытащил из кармана паспорт и передал электронщику. «Чей?» «Мой собственный». «Откуда он у тебя?» «Перед тем, как я тебе позвонил, у меня был гость. Угадай, кто». «Неужели, Алексей Степанович?» «Как догадался?» «Так у меня как раз он проверял документы перед экспериментом. Потом я их и не видел. И он тебя не забрал?» «Наоборот. Еще и посоветовал быстрее из больницы ноги делать». «Почему?» «Оказывается, всех участников эксперимента на Западе постигла печальная участь, Причем даже тех, кто находился под охраной властей». «Убили?» «Да». «Кошмар! И что теперь делать?» У Алексея Степановича для нас готового рецепта не оказалось. Я вкратце рассказал ему обо всех похождениях. Как он на тебя вышел? Врач в интернете растрезвонил о вчерашнем исцелении, а профессор с момента нашего исчезновения следит за необычными ситуациями с применением зеркала. Не дурак. Там других и не держат. Да, кстати, сообщи майору, что по каналам МВД нас не разыскивают. Чем скорее, тем лучше. Сделаю. Несколько минут ехали молча. Затем я вспомнил о просьбе союзника. «У Лер дома компьютер есть?» «Имеется». «С выходом в интернет?» «А как же?» «Хорошо», — тяжело вздохнул я. что ты совсем хреново выглядишь. Явно не на свой возраст. И сколько бы ты мне сейчас дал?» Илья рассмеялся. «Ты чего?» «Анекдот вспомнил. Приходит дедок в поликлинику к молодой врачихе. Та спрашивает, сколько вам полных лет?» — Семьдесят пять. — Надо же, я бы вам ни за что не дала. Пациент вздохнул и отвечает. — Только мне уже и не надо. Илья снова расхохотался. — Хочешь сказать, что я выгляжу на все семьдесят пять, и мне тоже ничего не надо? — Большое русское мерси. — Ну вот, хоть немного развеселился, а то совсем на себя не похож. Покидая такси, я еще раз всмотрелся в лицо водителя. Кого-то он мне определенно напоминал. — Но кого? — На форум вышел, когда за окном стемнело. К этому времени пальцы понемногу начали меня слушаться, и я сумел избавиться от бинтов. Ожоги никуда не исчезли, однако выглядели не так страшно, как ожидал увидеть. Незнакомца интересовал разговор с главарем очкариков. Поскольку работать обожженными пальцами на клавиатуре было тяжело, союзник зашел до разговора по телефону. Выслушав мой доклад, он начал выставлять претензии. «Семен, ты понимаешь, что мог погибнуть?» «И не в первый раз, но сообщить вам я не успевал». «Плохо. Знай, мы заранее, куда тебя отвезли». Проблему можно было решить кардинально. Ну да ладно. Что не делается все к лучшему? Говоришь, перед тем, как в окно влетела граната, ты работал с лепестками? И сколько времени?» «Около получаса». «И все это время твой клиент был черноглазым?» «Последние минут двадцать точно». «Понятно», — задумчиво произнес он. «Ты и зеркало с собой носишь?» «Ношу, только оно очень маленькое». Про аптеку забудь. Если вдруг снова окажешься в лапах очкариков, попробуй там где-нибудь уединиться и воздействовать на собственные лепестки. Нужно довести до идеала хотя бы один. Кстати, вчера вечером был очень сильный всплеск энергии. Это ты работал с лепестками? Да. А почему в больнице? Так получилось. С очкариками это не связано. Не хочешь говорить, не надо. Вам всем сейчас желательно залечь на дно и не высовываться. Враг может приступить к самым активным действиям. «Моим друзьям опять грозит опасность?» «И тебе в том числе. Не забудь про зеркало». Он отключил связь. Номер, с которого мне звонили, на телефоне не определился. Откуда он узнал, что встреча состоялась? И о вчерашних событиях? Допустим, у него такой же дар, как у Маргариты. Но для Шелестова я пропал, как только сел в машину. Да и потом. Девушка смогла обнаружить меня лишь в гостинице. Допустим, незнакомый союзник чувствует, когда происходит контакт с лепестками. Ну и что? Не мог же он знать, что в это время над душой стоят очкарики. Да и вообще, кто он такой? Хотел же спросить, а вместо этого только успевал отвечать на вопросы. В следующий раз слово из меня не вытянет, пока себя не назовет и не объяснит, чего не поделился очкариками. В душе прочно поселилось чувство тревоги и пока не собиралась ее покидать. Над головой словно нависли тяжелые грозовые тучи, таившие в себе мощные разряды. Меня сильно напрягало ожидание удара молнии при полном отсутствии укрытия поблизости. А тут еще вдруг резко всплыл вопрос, который я почему-то до сих пор себе не задал. Кто же зашвырнул гранату в окно? И зачем?